Так же, как мусульманам современный мир не даёт поблажки, заставляя их юлить и хитрить с банковскими процентами, так и православным папам приходится каждый день закрывать глаза на нечистивое, но цивилизованное поведение своих прихожан скажем, чиновник отдела внешних сношений Московского патриархата, священник Всеволод Чаплин, как-то сказал, что церковь испытывает большие затруднения в связи с тем, что наше каноническое право сегодня не всегда можно применять буквально. Иначе всех нужно отлучить от церкви. Если православный ходит в баню, то он должен следить за тем, нет ли рядом еврея ведь по каноническим правилам православному нельзя мыться в бане с евреем. По тем же каноническим правилам нужно отлучить от причастия женщину, сделавшую аборт. Однако тот же Чаплин признается, что не будет следовать правилам, чтобы не потерять клиента. «Я должен это сделать, но часто можно с уверенностью предсказать, что в храм она больше не придет». Вот и решайте. Однако я не зря поминал слишком быстрое вхождение нашей страны в индустриализм и урбанизацию. Этот недоурбанизм, недопереваренность городом села это киссонная болезнь резкого всплытия, играющая пузырьками навозного газа в крови нации. Ещё сказывается на менталитете сограждан. Пароход России, который после директивного отказа от религии коммунизма качнуло в сторону религии православной, потихоньку всё же начинает отчаливать от религиозного пирса. Но наиболее отсталые члены экипажа и пассажиры Осеняя себя крестным знамением, в ужасе бросают на берег разлохмаченные религиозные канаты, в тщетной надежде ветхой пенькой побороть мощь стального капиталистического дизеля, уверенно бухтящего в машинном отделении. Я видел, как на одном из митингов в Москве православные фундаменталисты несли лозунг: "Православие социализм основа страны" секты, капитализм, друзья сатаны. Чувствуют ребята своё идейное родство с социализмом и свою несовместимость с капитализмом. Социалистический генезис христианства особенно ясно проглядывается в ранней христианской истории. Многие первохристианские секты жили при самом настоящем коммунизме. Всё имущество сектантов было общим. К тому же, как все фанатики, первые христиане были очень агрессивны, упёрты, мрачны и апокалиптичны. Причём из-за ожидания близкого конца света, ребята часто шли на самоубийственные шаги или на прямые государственные преступления, каковыми тогда считались святотатство, отказ солдат выполнять приказы командира и прочее. Прибывая на государственных праздниках или мероприятиях, они шокировали всех своим нарочито угрюмым видом, а в самые неподходящие моменты могли выкрикнуть или ляпнуть какую-нибудь огорчительную для окружающих ерунду, типа скоро сдохнете все. Бывали случаи, когда христианские фанатики опрокидывали алтари язычников, являлись в суды и требовали наказать их за веру. В общем, всячески нарывались, то есть вели себя совершенно неадекватно. Более ничем нельзя объяснить периодически вспыхивающие в империи кампании против христиан. Римляне были исключительно веротерпимым народом и даже во времена антихристианских кампаний давали подсудимым сектантам шанс выжить. Христианам нужно было на суде всего-то навсего бросить щепоть травы или кусочек мяса на языческий алтарь. Тот, кто это делал, освобождался от уголовного преследования, а кто не делал, шёл на плаху, то есть страдал по собственному желанию. Однако по мере превращения кучки полоумных сектантов в настоящую организацию, контору с перегибами детство пришлось завязывать и отказ от первобытного коммунизма замена его церковным налогом был одним из первых и самых естественных мероприятий так возникающая церковь завлекала богатых ясно что голутьба может поделиться с братьями по вере всем поскольку делиться особенно нечем а состоятельный и уважаемый человек 100 раз подумает вступать ли в организацию, которая обдерёт тебя как липку, объявив всё твоё общим. Это был как раз тот случай, когда честно собственнические инстинкты в очередной раз победили божестские принципы. Став взрослой организацией, церковь приобрела солидность, бюрократический аппарат, чёрные лимузины и конторский здравый смысл. Мне неоднократно приходилось наблюдать у выступающих в разных телевизионных программах священников естественные для человека прагматичность, здоровый скептицизм, развитую критичность. Выступают, скажем, в народной программе Малахова какие-нибудь завернутые на астральных делах сумасшедшие, последователи секты гробового, сатанисты и тому подобное. Кричат о чудесах, воскрешении мертвых, кричат о чудесах, а присутствующие на программе попы машут рукой с электронными часами и говорят, что все чудеса и воскрешение гробового блев, что сатанист убивший женщину был движим никаким не сатаной, а собственным сумасшествием нормальные люди, только в рясах. Однако стоит напомнить им о христианстве, как они тут же меняются и превращаются в таких же простаков, которых только что критиковали. Начинают верить в ходячих мертвецов, бесов и прочие чудеса. Чем они в таком случае отличаются от сумасшедших сектантов? Только тем, что за их плечами стоит большая официальная контора со своими интересами, которая тоже продаёт свои сказки по-настоящему правдивые в отличие от сказок конкурирующих организаций. Мало каким попам удаётся перерасти религию, оставаясь формально в её рамках. По пальцам одной-двух рук можно перечислить их: Кочетков, Чистяков, Борисов. Этих церковных либералов в межсоховых разборках называют неообновленцами поскольку они выступают за реформы в церкви. По их мысли, реформы в русской православной церкви давно назрели и должны приблизить контору к конечному потребителю. Дело в том, что сегодня православие в России напоминает автоваз 90-х годов, который без конца просил правительство ввести запретительные пошлины на иномарки в целях защиты отечественного производителя. Закон о религии, действующей в России, носит откровенно лоббистский и проправославный характер. Он направлен на поддержание общественного производителя религиозных услуг и всячески тормозит здоровую конкуренцию на религиозном рынке. Но отсутствие конкуренции вредит прежде всего монополисту, падает качество услуг, загнивает и деградирует менеджмент. Когда-то аналогичным образом вели себя и американские автомобильные корпорации. Они волком выли и требовали правительство оградить их от японских конкурентов, размахивая флагом патриотизма. Слава богу, не оградили. И это позволило американцам поднять качество своих машин, которое до пришествия японцев было не на высоте.